Когда наши души уйдут с телами навек разлучаясь, из праха умерших давно построят надгробия для нас. И долгие годы пройдут, и правнуки наши умрут, пойдём на надгробия для них. И мы в кирпичи превратясь,